Глава 11 Вечер сменяется ночью. Я сижу на террасе за столом в мерцании чайных свечей. Передо мной улов, маринованный в лимонном соке, чесноке и оливковом масле сардины. Я делаю снимок и просматриваю другие фотографии. Тео вытягивает невод. На его руках бугрятся мышцы. Мужская сила против водной стихии — Серебристые рыбки сняты в движении, отчаянно бьются, стремясь на свободу, которую навсегда потеряли. Где-то в глубинах живота напоминает о себе желание. Глупое, я все жду, когда он меня поцелует. Но лучше не надо, рядом с ним я совсем теряю голову. Вот он смотрит в камеру, ослепительная белозубая улыбка, завораживающие глаза. Я собираю калаш, сардины, Тео на рыбалке, замок, и размещаю пост у себя на странице. Хэштег «Кухня Софи», хэштег «Улов дня» и расплываюсь в улыбке. Улов. Едва я разместила снимки, как раздается звонок. Таша не дает мне сказать ни слова. «Прошу прощения. Это горячая линия «Улов дня»? Хочу заявить о вопиющем правонарушении». «Здравствуйте, дорогая. Ума не приложу. О чем это вы?» Хихикую я, словно школьница. «Улов дня, ври больше! Боже мой, да это улов века! У меня гормоны разбушевались, а после изысканной закуски в твоей публикации мне и на месте не усидеть». «Сардины, что ли?» — с притворной наивностью спрашиваю я. «А то ты не понимаешь, о чем я, Софи Кинлок!» «Да, он симпатичный. Кстати, это Тео, если ты не догадалась». «Ясное дело. Ну, колись. Чем ты занималась на его лодке?» Я случайно встретила его в другом городке, и он меня пригласил покататься. И... И ничего. Поели, порыбачили, и вот я снова дома. Дома тебя? Вообще-то в Лондоне. На случай, если ты забыла, разгуливаясь с Нептуном. Нет, это же не Рим. Спаси Доном. И думаешь, я поверю, что это все? У нее точно разыгрались гормоны, что-то она бесцеремонна. Не хочу рассказывать, что он меня чуть не поцеловал. Я и так себя чувствую неловко. Он явно хотел меня поцеловать, но что-то его остановило. И я тоже пытаюсь держать себя в руках и не забывать, зачем приехала. Но думаю только о нем. У меня улыбка до ушей. Слава богу, что это не видеозвонок. Таша сразу же меня раскусит. Да, это все, что я могу сказать. Хотя... Ну-ну... У Таши даже дыхание перехватывает в предвкушении пикантных новостей. Честно говоря, я немного расстроена. Еще бы! Ты ведь была с ним целый день!» «Нет, я не о том. Просто я поехала в тот городок, пытаясь хоть что-нибудь разузнать о маминой картине. Даже надеялась, что найду ее там. Тайна раскрыта, и можно расслабиться. Как бы это объяснить? Картина стала для меня навязчивой идеей, которая не дает покоя». Если я увижу ее, настоящую, это поможет мне двигаться дальше. Я подумывала о предложении Арабель объединить все пять картин из серии «Метони» на грандиозной выставке. Это была бы достойная дань памяти мамы. Но пока она где-то здесь, я даже горевать не могу как должно. Таша тяжело вздыхает. «Я не хочу, чтобы ты разочаровалась, если ее не найдешь. Шансы, что она в «Метоне», такие незначительные, если она вообще существует. Я пыталась тебе это сказать, когда ты настроилась на поездку. Слишком не надейся. Сов, чтобы вспоминать маму, картина тебе не нужна. А если ты зациклишься и картину нигде не найти, то будешь чувствовать себя ужасно. Этого я не хочу, потому что тут я бессильно тебе помочь. Я слышу жалость в ее голосе и понимаю, о чем она думает. Ну, найду я картину. Что от этого изменится? На самом деле ничего». Но эмоционально, да, только я не могу это Таше объяснить. Как бы близка она ни была с моей мамой, со стороны трудно понять уникальную связь между матерью и дочерью, тем более, что у нее отношения с матерью далеко не такие. Я знаю, она пытается меня поддержать и помочь. Она и так всегда помогает, но после всего случившегося, Таша стала обо мне заботиться как мать. Наверное, это для нее хорошая практика. Ты, конечно, права но нельзя же опекать меня всю жизнь, сдаюсь я. Кажется, в маминой жизни есть какая-то тайна, которую она от меня скрывала, и следы ведут в метоне. Найдя картину, я соберу все воедино, и тогда смогу по-настоящему попрощаться. Если всплывут подделки, я хочу защитить память о ней. Сделать это смогу только я, ведь кроме меня и Арабель никто не знает, как картина выглядит. «Сов, если она существует, ты ее найдешь. А нет, нужно быть к этому готовой. Понимаю. Слава богу, ты всегда спустишь меня с небес на землю. Сегодня один звонок напугал меня до смерти. Я решила, что звонит кто-то насчет картины, или что еще хуже — Роберт. Я как раз была с Тео и испугалась, что это Роберт. Пришлось бы объяснять всю подноготную, а мне не хочется к этому возвращаться. В самом деле, кому хочется ворошить прошлое? Но после соединения на том конце было тихо. Пустота. Это меня очень встревожило. Небось, дурацкий звонок из колл-центра? Не заморачивайся. Понятно, но Роберт до сих пор меня преследует, постоянно шлёт письма. Я его блокирую, но он находит способы прислать еще и еще. Играет, как собака с костью, пока не добьется, чего хочет. Я содрогаюсь от его упорства, думаю о том, как бы он меня выследил, если бы точно знал, где я. Хотя Таша известна о его характере и пьянстве, я всегда смущаюсь и даже стужусь того, что не оказалась сильной женщиной, как у себя представляла, и стала его жертвой. Поначалу я скрывала, что между нами происходит. Когда же она обо всем догадалась, то решительно потребовала, чтобы я от него ушла, не понимая, почему я медлю. Если разобраться, я и сама толком не понимала. Их неприязнь вбила клин между нашей привычной четверкой, сташей и Ангусом, Я виделась только без Роберта, Таша его на не переносила. Хотя я гораздо эмоциональнее Таше, даже годы унизительной жизни в лапах Роберта не мешают говорить о них после избавления от испытанной боли. Боль перешла в отчужденность, а в том, что позволяло ему над собой издеваться, я виню лишь себя. Все думала, что его исправлю, и он изменится, но не получилось. «Ну, хватит, — продолжаю я. Что мы, все обо мне да обо мне. Расскажи свои новости. Как ты себя чувствуешь?» «Надутой, сердитой, возбужденной, И это только последние 30 секунд. Ну, раз уж ты заговорила о Роберте, расскажу тебе кое-что. Только не пугайся». Я прижимаю телефон к уху и уношу рыбу в кухню. И пугаюсь. Все в порядке?» «Да, у Ангуса были мелкие неприятности». «Какие? Говори же, Таша, ты меня пугаешь!» От ужаса у меня перехватывает горло. Позавчера вечером Роберт заявился к нам в дом и подкараулил Ангуса, возвращавшегося после смены. «Конечно, пьяный!» «Что? С Ангусом все в порядке?» «Я выхожу на террасу и тяжело опускаюсь на стол. Почему Роберт до сих пор занимает мои мысли даже теперь?» С помощью нескольких чашек крепкого кофе Ангус привел его в чувство. Для него этот алкаш — не новость. Они даже дружили, пока мы не узнали всю правду. Я, к счастью, крепко спала и ни о чем не подозревала. Так что ему крупно повезло, и я бы вызвала полицию. Роберт устроил целую сцену, распустил нюни, как ребёнок. Всё как обычно. Жить без тебя не может. Почему ты его бросила, ему тебя не хватает, и т.д., и т.п. А на самом деле пришел выведать, где ты. Кроме шуток. Я так смущена. И меня охватывает чувство вины вместе с отвращением и яростью, хотя я тут ни при чем. У Роберта будто встроенный радар, который ловит крупицы моего счастья, чтобы их разрушить. Пожалуйста, извинись за меня перед Ангусом. Мне очень жаль, что Роберт вмешивается, когда у вас и без того полно проблем. Даже и не думай, ты тут ни при чем. Он просто жалкий, злобный пьяница, которому нужна подпитка, чтобы двигаться дальше. Ненавижу. Надеюсь, Ангус не сообщил ему, где я. «Конечно, нет. Что же, он сумасшедший?» Кажется, я случайно задела пресловутого гормонального медведя и хмурюсь от ее резкого тона. «Извини, я устала и разворчалась. После этого Ангус разбудил меня, и я вне себя от злости и вчера и сегодня да всё думала, говорить тебе или нет, или все таки пожаловаться. Честно говоря, я рада, что ты мне рассказала». Это ничего не меняет. Он мне не нужен. Он забрасывает меня письмами, но я прочитала только одно. А тебе вредно волноваться, Таш. Тебе нужно спокойствие». «Какое там спокойствие?» «Не читай его письма. Блокируй почту и все. Он буквально схватил Ангуса за горло и кричал в лицо. «Где она?» «Честно, у меня к нему ничего не осталось, поверь». «Чёрт, как мне повезло, что я уехала». «Софи, за 20 секунд ты дважды повторила слово честно, так что я тебе не верю». Хотя я на самом деле больше не хочу видеть Роберта, я просто в ярости, что он ставит под угрозу мою дружбу с Ангусом. Мы столько времени проводили вместе, прежде чем Таша отказалась от свиданий вчетвером, узнав, что происходит за закрытой дверью. Обычное буйство пьяницы. Вся эта чушь в письме о том, что он изменился, бессовестная уловка. Без него мне гораздо лучше — Правда, осталась капелька сочувствия, но я стараюсь ее не замечать. Я чувствую за собой вину, от нее нужно избавиться. Где-то у Таши звенит будильник. «Ох ты чёрт, пора делать укол. Извини, милая, надо пойти самой себя уколоть. Обещай мне, что у тебя все будет хорошо. Веди себя прилично. А не сможешь тогда...» Неожиданно она рыдает. «Таша, что случилось?» Я чувствую расстояние, которое нас разделяет. Жаль, что я далеко от нее. Ненавижу, когда она плачет. Скучаю по тебе, и всё. И сильно беспокоюсь Ты уже прошла огонь, воду и медные трубы, и я не хочу, чтобы ты снова страдала. Из-за Роберта или еще кого. Я не сумела тебя от него защитить. Ты заслуживаешь счастья. У меня все хорошо. Я тоже по тебе скучаю. Роберта никто не мог остановить, и ты тоже». Я сама виновата, что затянула с уходом. Может, я ее подвожу? Может, я эгоистка и плохая подруга, что уехала сюда? До сих пор я об этом не задумывалась. Я заслужила отдых, разве нет? В Метоне, любуясь морем на солнышке, словно остальной мир не существует. Но я почему-то чувствую вину, и сердце разрывается от боли, когда слышу, как плачет лучшая подруга. Не вернуться ли в Лондон? Но если я вернусь сейчас, то упущу возможность найти картину. А надо хотя бы попробовать, иначе пожалею. Наверняка. Знаешь, ты не виновата, что так сложились отношения. Позвони мне завтра. Я тебя люблю. Не обращай внимания на мои выходки, это все лекарство. Я тоже тебя люблю. Я здесь. Звони в любое время днем и ночью. Спасибо, Соф. До следующего звонка. Поцелуй, Тео. И на этом она исчезает. Я выключаю телефон, закипая от ярости из-за Роберта. Даже аппетит пропал начисто. Несмотря на неожиданную потерю аппетита, подогреваю рыбу и готовлю салат. Пока режу овощи и любуюсь шипящими сардинами, мысли мечутся между удивительным днем и происшествием в доме Таши и Ангуса. Я до сих пор чувствую, как Тео касается губами моей кожи, то неповторимое замешательство, прежде чем он целует меня в щеку. И тут же представляю пьяного Роберта, и радость мгновенно улетучивается. Я хорошо знаю, на что способен Роберт и насколько он непредсказуем, когда злится. Я научилась делить душевную травму на части, теперь от нее осталось лишь отвращение. Но как бы я ни старалась от этого избавиться, Роберт все равно меня пугает. Он опасен, и ненавижу себя за трусость. Опасен. Кристина предупредила, что Тео опасен. Мария говорила, что вокруг меня опасность. Я не верю, что она исходит от Тео. Я слишком хорошо знаю, как выглядит настоящая опасность. Мне ли не знать? Я с ней едва не породнилась».